Я все тот же добрый старый болван Дэн Дэвис, крепкий задним умом, бреду спотыкаясь, света верю друзьям, как верил вам двоим. Разве был юрист, Майлз? Или ты сам сел и хладнокровно рассчитал, как связать меня по рукам и ногам, ограбить и придать всему этому законный вид? Майлз, перебила меня Белл, с его-то способностями ему ничего не стоит сделать магнитофон размером с пачку сигарет.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 чтобы ты наговорила лишнего. Остынь-ка! Белл заткнулась, но злобное выражение на ее лице осталось. Майлз снова повернулся ко мне. Дэн, я считаю тебя практичным человеком. Я пытался объяснить тебе наши мотивы, прежде чем ты вышел из дела. При составлении контракта я старался сделать все, чтобы ты достойно воспринял неизбежность происходящего. То есть спокойно позволил себя ограбить. Ты это имел в виду? Называй как хочешь. Я предпочел бы решить дело миром. Твой иск вряд ли удовлетворят, но как юрист я понимаю, что до суда дело лучше не доводить. По возможности. Ты тут говорил, будто есть некие условия, при которых ты согласен на мировую. Назови их. Может быть, мы и договоримся. Ах, вот ты о чем. К этому я и веду. Ты их выполнить не можешь, но, вероятно, помочь уладить дело тебе по силам. Вот что, заставь Белл вернуть акции, подаренные мной в день помолвки. «Нет!» – заорала Белл. «Я же велел тебе успокоиться!» – нахмурился Майлз. «Почему же нет, моя бывшая возлюбленная?» «Я посоветовался на сей счет с адвокатом. Ты нарушила обещание выйти за меня замуж, и поэтому не только с этической, но и с юридической точки зрения обязана вернуть мне акции». Ведь это не так называемый добровольный дар, если я ничего не путаю в терминологии, а передача чего-то в ожидании договоренного события, которое так и не произошло. Об этом-то уж вам ведомо, ваша самовлюбленность. Так что выкладывай-ка акцию, ну. Или ты опять передумала и готова выйти за меня? Она ответила, где и как видела меня и мою свадьбу. — Белл, ты только все осложняешь, — устало сказал Майлз. — Тебе разве не понятно, что он старается достать нас? — Дэн, если ты пришел только ради этого, можешь проваливать. — Если б все обстояло именно так, как ты утверждаешь, тогда допускаю. У тебя имелся бы повод требовать акции обратно, но ничего подобного не было. Ты передал акции Белл в оплату услуг. — Вот как? что за услуги и где подтверждающие их документы, она получила акции за дополнительные услуги фирме.